Друзья остаются с вами на всю жизнь. Известно, что человек может поддерживать отношения примерно со 150 друзьями. Это называется числом Донбара по имени ученого, первым его определившего. Конечно, оно неточное И на самом деле может составлять примерно от 100 до 230. Но это не столь важно. Главное, что число Донбара имеет предел. Мы говорим здесь о настоящих друзьях, о людях, отношениях с которыми представляют для нас ценность и с кем нам приятно общаться. Мы не имеем в виду знакомых в Твиттер или на Фейсбук, или тех, с кем мы здороваемся, встречаясь на улице. В течение жизни мы постоянно знакомимся с новыми людьми. Некоторые из них нравятся нам больше других, но лишь немногие становятся нашими друзьями. Вы меняете работу, посещаете разные мероприятия. и к числу ваших друзей постепенно добавляется кто-то еще. В итоге у вас набираются те самые 150 друзей или около того. И что же произойдет, если их количество будет расти и дальше? Я расскажу вам, что будет. Люди из конца списка будут постепенно уходить. Это происходит неосознанно. Вы не будете думать, придя домой с вечеринки. Мне понравился парень, с которым я познакомился. Мы обменялись телефонами, и я хотел бы продолжить с ним общаться. Хм... Так кого бы мне исключить из списка друзей, чтобы освободить для него место? Нет. Вы даже не заметите, как это произойдет. Но вы периодически будете вспоминать, что не видели кого-то уже довольно давно, или что вам нужно сделать над собой усилия, чтобы кому-то позвонить. Это естественно. Так уж устроен мир. Вы не должны винить себя. Да, если вы давно не звонили другу, у которого сейчас трудные времена, то вероятно, стоит поскорее это сделать. Но если вы не поддерживаете связь с кем-то из бывших сослуживцев, которые переехали куда-нибудь, то что ж, они тоже не поддерживают с вами связь. И, возможно, ваша дружба себя изжила. И это нормально. Люди встречаются и расстаются. И так было, и будет всегда. Чем чаще человек меняет места жительства и работы, тем чаще обновляется круг его общения. В традиционном обществе 150 человек могут составлять все население вашей деревни, и вы можете прожить в ней всю жизнь. Но в современном мире так бывает все реже и реже, и с кем-то из друзей вы неизбежно потеряете контакт. Конечно, вы стараетесь не утрачивать связи с теми, кто наиболее важен для вас. А иногда бывает и так, что люди каким-то волшебным образом возвращаются в вашу жизнь спустя многие годы. Порой вы вообще перестаете получать какую-либо информацию о человеке, с которым когда-то дружили, а потом узнаете, что с ним происходит, от общих знакомых, но настоящая дружба к этому моменту уже угасает. Грустно, конечно, но причина кроется в том, что для вас становятся важны новые люди, которые дают необходимую поддержку, радость и общение. как и для тех ваших знакомых, что незаметно исчезают из нижней части вашего списка. Поэтому все в порядке. На самом деле все это даже хорошо. Впереди у вас еще много новых знакомств. Поэтому старайтесь не потерять тех, кого действительно не хотите терять, но не переживайте, когда прочие отдаляются от вас. Правило 22. Друзья приходят и уходят.